Весна. Помчал на дачу паровоз. Толпою легкой оробелой Стволы взбегают на откос. Дым засквозил волною белой В апрельской пестроте берез. В вагоне бархатный диванчик Еще без летнего чехла, У рельс на желтый одуванчик Садится первая пчела. Где был сугроб, Теперь дырявый продолговатый островок вдоль зеленеющей канавы покрылся копотью размок весною пахнущий снежок. В усадьбе сумерки и стужа, в саду на радость голубям блистает облачная лужа. По старой крыше, по столбам, по водосточному колену, Помазать наново пора зеленой краской из ведра, ложится весело на стену, Тень лестницы и маляра. Верхи берез в лазуре свежей, Усадьба, солнечные дни, Все образы одни и те же, Все совершение они. Вдали от ропота изгнания живут мои воспоминания в какой-то неземной тиши. Бессмертно все, что невозвратно, и в этой вечности обратной блаженство гордые души. 1925 год.